Где теперь та энергия? Давно угасли порывы юности. За столько лет размеренной жизни в яме почти никогда не спрашивала себя, почему она так изменилась. Куда девались её безшабашность, готовность шагать под дождём, не заботиться о том, что можно промокнуть до костей? Где та девочка, что убегала на рассвете к морю, бросалась со скалы в волны, гонялась за чайками? Глотала живых устриц и ела морских ежей, не боясь уколоться. Она сама выбрала диктат здравого смысла, чтобы стать своей в обществе, основанном на стабильности и строгом соблюдении правил. Она полагала, что и большинство её пациенток, и тех, кто подобно ей забыл в коробке с детскими игрушками ключ к детской наивности. Бесчисленное правило подразделило людей на бесчисленные категории. И люди сами виноваты в том, что теперь умирают от скуки. Они сами вынудили себя играть те роли, которые позволили бы им быть принятыми в обществе, занять желаемое место в одной из его частей. Чем с большим числом пациенток она имела дело, тем больше убеждалась, что неправильное воспитание наносит иногда непоправимый урон, делает несчастливыми поколение за поколением, словно речь идёт о генах. Фиама не раз убеждалась, что многие из приходивших к ней женщин уже родились каждая со своим клеймом, и ничто, даже судьба, не могло спасти их от уже запрограммированного будущего. Очень часто все женщины в роду, прапрабабушки, прабабушки, бабушки, матери, дочери и даже внучки выбирали в мужья мужчин одного и того же типа, чаще всего диспотического. Они считали это вполне естественным, ибо никогда не видели другого образца, и им не с чем было сравнить, чтобы выбрать. Фяма пыталась помочь своим пациенткам разорвать этот порочный круг, чтобы если не они сами, то их дочери и внучки получили свободу. Среди её пациентов были врачи, которые не любили свою профессию и охотно поменяли бы её на другую, но клятва Гиппократа а главное — обещание, данное семье, удерживало их от этого. И сын этого врача тоже становился врачом, а за ним следовал его сын. Из поколения в поколение будут передаваться не только стетоскопы, тик или фамильные обородавки, но даже и желание стать теми, кем они вовсе не хотят быть. У Фьямы были пациенты, вынужденные воплощать в жизнь несбывшиеся мечты своих родителей. Ей вспомнилась скрипачка, которая однажды ворвалась к ней в кабинет, растрёпанная в растёгнутой блузке с горящими безумием глазами. Эта девушка испытывала острую радость от одного только звучания скрипки, от одного только прикосновения к ней. Но в тот день в приступе бешенства она вышвырнула своего струдвари. Ненавистный подарок матери на пятнадцатилетие из окна десятого этажа в надежде, что таким образом заставит мать отказаться от мечты сделать из неё великую музыканшу, выступающую в миланском Ла Скала. К её огромному огорчению, скрипка ничуть не пострадала. Девушка восстала против инструмента, но не против той, что сделала из неё несчастнейшего человека в мире. Кончилось тем, что к Фьяме обратилась за помощью мать девушки. Фьяма посоветовала ей самой научиться играть на скрипке и оставить дочь в покое. Фьяме нравилось ходить пешком. Всегда, когда это было возможно, она предпочитала в машине или метро прогулку. Дорога домой занимала не меньше часа, но за это время она успевала развеяться и набраться сил для следующего дня. В эти минуты она могла подумать, могла прислушаться к себе самой. Сегодня она была очень довольна. Сама о того не сознавая, она каждый день выставляла себе оценку. По пятибальной шкале, как в школьные годы. Сегодня она поставила себе 4,8. Фьяма вдруг подумала, что это у нее от Мартина ставить самой себе оценку. Неужели все супруги становятся в конце концов похожи друг на друга? И сколько всего ей пришлось подавить в себе, только чтобы доставить удовольствие мужу. Пяма вспомнила, как неприятно было ей, когда муж каждую ночь, не обращая внимания на её усталость, расспрашивал её о работе, иронизировал над её профессией, шутил, что это не ей, а она сама должна платить за возможность слушать все те хохмы, что рассказывают её пациенты, потому что Такого развлечения ни за какие деньги не купишь. Свою же работу он считал серьёзной и сложной. Они спорили иногда до хрипоты, но ни одному из них не удавалось ни в чём убедить другого, а потом Фяма решила молчать. Мартин подумал, что она наконец-то согласилась с ним, а она просто закрывалась молчанием как щитом от его шуточек. Как только он начинал разговор на любимую тему, она словно раскрывала над собой невидимый зонт, чтобы укрыться от потока произносимых им глупостей. Подобные мелочи все больше отдаляли Фьяму от Мартина. Они почти перестали разговаривать на серьезные темы, их точки зрения почти никогда не совпадали, и Фьяма уже устала спорить взахлеб о философии, политике и религии. Когда-то, еще до свадьбы, эти темы объединили их, сделали интересными друг для друга, но позднее они же стали причиной их отчуждения. Пьяма скучала по умному разговору, из которого она узнала бы что-то новое, который открыл бы ей новые горизонты. С тоской вспоминала она то время, когда они с мужем вместе смеялись до изнеможения, хохотали так, что потом на перегонки бежали в туалет, расстегивая на ходу брюки. Фьяме да Фьоре не хватало многого, но она никому не жаловалась. Задумавшись, она не заметила, как дошла до дома. Она решила не вызывать лифт, а подняться пешком. Сняла лишь туфли, чтобы насладиться прохладой мрамора. На улице плавился асфальт, стояла невыносимая даже для Гарменди и Дель Вьенто жара. Сегодня не шелохнулся ни один лист. Когда Фьяма была маленькая, мать говорила ей, что это плохой знак. Она уже почти поднялась на свой этаж, когда услышала этот звук, этот придушенный крик, что шёл из самого нутра земли. Рёв взбешённого животного, рвущегося из загона. Ступеньки у неё под ногами начали двигаться. Земля загудела. В яме был знаком этот звук, он заставлял её трепетать в детстве. Она вцепилась В железное перило нужно было во что бы то ни стало добраться до двери и отпереть ее. Нужно было оказаться в родных стенах, это лучшая защита. Соседка с пятого этажа, древняя старушка, давно потерявшая рассудок, начала читать какую-то бессвязную молитву, время от времени выкрикивая, «Ты прав, святой Эмидио, мы это заслужили!» Добравшись, наконец, до двери, Фьяма пыталась вставить ключ в замочную скважину. Дверь дрожала... И ключ всё время проскакивал. После многочисленных неудачных попыток ей всё же удалось проникнуть в свою квартиру. Всё в ней ходило ходуном. В гостиной раскачивались люстры. На них теснились испуганные голуби, и ковёр был уже весь покрыт их испражнениями. Картины срывались со стен, вазы дребезжали, готовые вот-вот упасть на пол и разлететься на мелкие осколки. На балконе забытый гамак раскачивал неизвестно кого. Из спальни в глубине квартиры вышел невозмутимый Мартино Мадор. Он неторопливо шёл по коридору, поднимая с пола и возвращая на свои места всё, что попадало со стен, словно происходящее вокруг было самым обычным делом.